Глава седьмая. Я просыпаюсь. Все тело ужасно ломит, как будто меня машина сбила. Первые минуты я просто не могу понять, где я и что происходит. Осматриваюсь. Белые стены, больничная пустая койка рядом, капельница. Я в больнице. Разом все вспоминается, как я поехала к сестре, увидела там своего мужа, об этом кровь, операция. У меня моментально увлажняются глаза, и я с трудом поднимаю свободную руку, то, что не занята капельницей, и трогаю живот. Мне кажется, я чувствую шевеление, хотя это может быть всего лишь боль. Кажется, что ребенок на месте. Но я хочу знать наверняка. Как бы странно это ни было, у меня нет никаких чувств сейчас. По поводу предательства мужа. Я думаю только о беременности. Наверное. Когда речь идет о чьей-то жизни или смерти, даже такая сильная боль, как предательство мужа, кажется маленькой проблемой. «Эй, есть кто-нибудь?» Пытаюсь я позвать, а потом замечаю кнопку красного цвета. Рядом, на тумбочке. И нажимаю. Почти сразу же в палату забегает молодая медсестра, судя по всему. У нее испуганные глаза. «Вам плохо?» «Нет». «Скажите, что случилось?» Я лучше сейчас врача позову, хорошо? Но звать ей не приходится. Он сам появляется сзади нее и заходит в палату размашистым шагом. Алексей Соколов. Значит, это вчера был не сон. Меня действительно перервал он. В любой другой жизненный момент я была бы потрясена от сложившейся ситуации, а сейчас нет. Пусть он хоть роды у меня принимает. Все равно. Что с ребенком? Спрашиваю. Я задала бы этот вопрос любому другому врачу. Медсестра выходит из палаты, оставляя нас одних. Алексей, не спеша подходит к моей койке, смотрит сверху вниз, своим непроницаемым взглядом. Не догадаешься, о чем думает. Бывший скрещивает руки за спиной и начинает говорить обычным тоном с все тем же безразличным видом. Кровотечение удалось остановить. Но я не могу ручаться что все закончится благополучно. Нужно наблюдать. Я выдыхаю. Ребенок жив. Говорю вслух. И я прямо чувствую, как по телу разливается тепло. Кровь начинает быстрее бежать. Самое страшное не случилось. Почему меня привезли сюда? Есть и обычные больницы. При вас была карта из нашей клиники. И скорая позвонила нам, как к самому ближайшему месту где можно провести экстренную операцию. Ясно. Алексей уже собирается развернуться и уйти. Но у меня настолько поднимается настроение, что я неожиданно спрашиваю у него. Так и будем делать вид, что незнакомы? Он бросает на меня хмурый взгляд. Как будто ждал этого вопроса. Видимо, идете на поправку. Раз можете шутить. Говорит строго. Хоть я вообще шутить не собиралась. Он уходит. Я кричу ему в спину. «Спасибо!» Дверь закрывается. Не знаю, услышал он или нет. Такой строгий. Наверное, и сам не рад, что я досталась именно ему. Через какое-то время мне приносят личные вещи. Я беру телефон в руки. Много пропущенных звонков от мужа. Один от мамы. Выключаю телефон и кладу его в тумбочку. Не хочу сейчас со всем этим разбираться. Хоть бы день полежать здесь и посмотреть в потолок. Но чем больше я нахожусь одна в палате, тем мне становится хуже. Я вспоминаю вчерашний день в мельчайших подробностях и начинаю плакать. Хотя знаю, что нельзя. Но как не реветь? Мне саму себя жалко. Как я могла докатиться до такой жизни? Позволить родителям мной манипулировать. Выйти за такого гада и не заметить его сущность. Не видеть предательство сестры. Под вечер ко мне в палату приходит Ренат. Мне сначала думается. Показалось. Улыбается с цветами, как будто на выписку пришел, Придвигает стул, садится рядом со мной. Говорит. Я рад, что ребенка получилось сохранить. Я щипаю себя и понимаю, что больно. Значит, не сплю. Уходи отсюда и веник свой забери. Сестре подаришь. А ребенок больше не твой. Лицо Рената мгновенно меняется. Я не хотел, Вик, чтобы так получилось. Прости. Не хотел. Ты серьезно? Не говори родителям. Просит мой муж. Я усмехаюсь. Боишься, акции не дадут. Сегодня же позвоню. Лицо Рената становится красным. Он берет мой телефон с тумбочки и бросает его об стену. Только попробуй, Вика. Тебе же хуже будет. Что здесь происходит? В дверях появляется Алексей. Я замолкаю. А вот Ренат как будто не замечает. Придвигается ко мне. И продолжает кричать. «Если бы я знал, что у тебя такая сестра, никогда бы на тебе не женился. Моя ошибка, что я выбрал не ту. Но теперь как есть. Почти тыкает мне в живот. Я готова провалиться. Почему все так? Пусть унижает меня в одиночестве. Но перед бывшим, который тоже меня предал... Худший кошмар. Я собираю всего волю в кулак, чтобы ответить. Вот и убирайся. Живи с ней. Ко мне не подходи. Ренат открывает рот, чтобы что-то сказать, но останавливается, потому что Алексей быстро подходит к нему, скручивает руку и выводит: Вы нарушаете правила больницы. Ей нельзя сейчас волноваться, разве не ясно? Эти слова я слышу уже в коридоре. Алексей возвращается через пять минут. На лице у него ни одной эмоции. И на этот раз я ему благодарна, что он продолжает играть в игру мы незнакомы. Сочувствие от него сейчас. Мне было бы лишним. Алексей поднимает с пола осколки разбитого телефона. Параллельно спрашивает. Как самочувствие? Нормально. Можно мне воспользоваться вашим телефоном? Алексей тут же лезет в карман и протягивает мне свой сотовый.